Тридцать третье. Посланник. За последние три месяца Боумен настолько приспособился к одинокому существованию, что ему трудно было вспомнить, жил ли он когда-нибудь иначе. Он уже перешагнул и отчаяние, и надежду, и погрузился в рутину почти автоматических обязанностей, время от времени прерываемую овралами. когда в какой-нибудь из систем Discovery обнаруживались признаки неисправности. Но любопытство он не утратил, и порой мысль о той целях, которой несет его корабль, будила в нем радостное волнение и ощущение своей значительности. Ведь он не только представитель всего человечества. Возможно, сама судьба людей зависит от того, как он будет действовать в ближайшие недели. Во всей истории еще не бывало ничего подобного. Он, Боумен, чрезвычайный и полномочный посол рода людского. И это его поддерживало во многом, даже в мелочах. Он тщательно следил за собой, регулярно брился, невзирая на усталость. Он понимал, земля наблюдает за ним. ловя первые признаки каких-либо отклонений от нормальной психики, и решил не давать центру управления никаких, во всяком случае, серьезных поводов заподозрить неладное. Бомен, конечно, сам заметил некоторые перемены в своем поведении. Было бы странно ожидать иного сложившейся обстановке. Он теперь не выносил тишины, и радио на корабле оглушительно гремело целыми днями, умолкая только на время его сна и переговоров с землей. Сначала ему нужны были голоса людей, и он слушал классические пьесы, особенно «Шоу» Ибсона и Шекспира, или стихи из огромнейшей фонотеки «Дискавери». Однако проблемы, затронутые в этих пьесах, казались такими далекими или так легко решались при наличии крупицы здравого смысла что скоро все драмы ему надоели, и он переключился на оперу. Большинство записей было на итальянском и немецком языках, поэтому его не отвлекало даже то крохотное интеллектуальное содержание, которым, как правило, отличаются оперы. Так продолжалось две недели, пока он не понял, что от всех этих превосходно поставленных голосов одиночество только острей. но окончательно оборвал эту полосу реквием Верди, который ему на земле не доводилось слышать. День гнева, разнесшийся с гулким рокотом по пустому кораблю, звучал здесь устрашающе уместно и совершенно потряс его, а когда загремели небесные трубы, возвестив наступление судного дня, у Боумана не стало сил слушать. После он запускал только инструментальную музыку. Начал он с композиторов-романтиков, отбрасывая одного за другим по мере того, как их эмоциональные излияния начинали слишком подавлять его. Сибелиус, Чайковский, Берлиоз продержались несколько недель, Бетховен подольше. Мир он обрел, наконец, как и многие до него, в абстрактных построениях Баха. изредка украшая их Моцартом. Так и летел Дискавери к Сатурну, вибрируя от прохладных звуков клавикорда у уковеченных раздумий мозга, ставшего прахом почти 200 лет назад. Уже сейчас, с расстояния в 15 миллионов километров, Сатурн казался больше, чем Луна с Земли. Для невооруженного глаза Зрелище было величественным, в телескоп неправдоподобным. Само тело планеты можно было принять за Юпитер, только немного притихший. Те же пояса облаков, разве что побледнее и менее отчетливо очерченные, те же медленно перемещающиеся возмущения атмосферы размером в целые континенты. Однако у Сатурна Было одно резкое отличие от Юпитера. Даже с первого взгляда было видно, что он сильно сплющен у обоих полюсов. Иногда казалось даже, что он несколько асимметричен. Но взор Боумана неизменно отвлекала от самой планеты величественная красота её колец. По своему многообразию, сложности и богатству тончайших цветочных оттенков Они стоили целой Вселенной. Кроме основного большого разрыва между внутренним и внешним кольцами, в этом гигантском нимбе планеты было еще не меньше 50 других кольцевых промежутков, разделяющих полосы различной яркости. Сатурн окружали как бы десятки обручей, плотно входящих один в другой, и таких плоских и тонких, будто они вырезаны из бумаги. Система колец выглядела тончайшим произведением искусства, хрупкой игрушкой, которой можно только любоваться, но трогать ее нельзя. Боумен не мог, как ни старался, представить себе истинные размеры колец. Не верилось, что Земля, если ее перенести сюда, выглядела бы как шарик от подшипника, катящийся по краю обеденной тарелки. Иногда за кольцами можно было увидеть какую-нибудь звезду, лишь немного потерявшую в яркости. Свет ее проникал сквозь полупрозрачные кольца, чуть мерцая порой, когда ее заслоняли обломки покрупнее, ибо кольца Сатурна, как известно уже с XIX столетия, не массивны. Законы механики не допустили бы этого. Они состоят из несчетного множества обломков. Вероятно, это остатки Луны, подошедшей слишком близко и разорванные на части притяжением планеты. Впрочем, каково бы ни было их происхождение, человечеству повезло, что ему дано созерцать такое чудо, потому что длительность их существования лишь краткий миг в истории Солнечной системы. Еще в 1945 году один английский астроном отметил, что кольца Сатурна недолговечны. На них воздействуют гравитационные силы, которые скоро их уничтожат. Но это означало, что и возникли они сравнительно недавно. 2-3 миллиона лет назад. Однако никто не обратил ни малейшего внимания на любопытное совпадение. Кольца Сатурна возникли в то же время, что и человек на Земле.